Персонал знает ваше имя. Александр Котов, звание подполковник. уж и не знаю от чего, но вас некоторое время считали сотрудником германской разведки. Считали? Ну да, Лиске говорил. Лиске? Сотрудник ГФП, тот, что с вами сидел. Он от чего-то считал, что вы работаете у них. Ваши слова Они чем-то очень сильно его озадачили. — А что же я ему такого сказал? — Не знаю. Но, судя по всему, это было что-то весьма важное и интересное, раз уж он так быстро собрался и уехал. — Скажите, Вацлав, а вот то, что меня всюду возят одного, это что? — Распоряжение Лиска. Он приказал, чтобы вы не общались с другими больными. «Так, понятно. Я вот тут видел на прогулке еще одного больного. «Знаю, мне доложили. Это тоже русский, лейтенант Демин. «А почему он здесь? Ведь госпиталь-то не для них. «Не знаю. Его сюда привезло ГФП. Он им зачем-то нужен». «Когда?» «Ну, приблизительно через день» после того, как привезли и вас, и тоже откуда-то из этих же мест. — Да ну! — Это что же лейтенант за нами следом тогда рванул? — С нехилой, надо сказать, скоростью. И проявил чудеса изворотливости, просочившей сквозь преследующих нас немцев. Вот это талант! А мужики-то и не знают. — Я могу с ним поговорить? — Ну, я смогу попробовать, но ничего не обещаю. — Ты не обещай, родной. Ты сделай. Это ведь и тебе зачем-то нужно, так ведь? Я, конечно, ранен и контужен, но из ума-то окончательно не выжил все-таки. Как это у нас в детстве говорили? Когда врешь, подпрыгивай. Боюсь, что доброму доктору Холичику пришлось бы скакать почти непрерывно. Во всяком случае, часто и высоко. Значит, немцы. По крайней мере, в этом теперь сомнений нет никаких. Что ж, ребятки, теперь осталось только понять, как долго и за каким хреном вы собираетесь валять передо мною комедию. ГФП? Очень даже возможно, там тоже не слабые спецы попадались. Умные, сообразительные. Попили в свое время у нас кровушки. Где-то совсем далеко. Попрыгали. Шеренга десантников в разнобой запрыгала на месте. Грязлов, снаряжение поправить. Есть. Пятиминутная готовность. Разойдись. Парашютисты разбрелись по углам, проверяя снаряжение, а их командир отошел в сторону, где стояли две черные ямки. Товарищ полковник, группа к вылету готова. Вижу, товарищ капитан. Летчики обещают над целью хорошую погоду, в смысле для вас хорошую. Облачность, ограниченная видимость, словом, самое то, что вам нужно. Это хорошо. Хоть чем-то порадовали. Еще раз напоминаю вам о радиомолчании. Только на прием. Помню, товарищ полковник. По приземлении направляю группу. Они заложат послание в тайник. Ну, капитан, в добрый путь. Полковник Чернов обнял старшего группы. Плотный поток воздуха от винтов выруливающего самолета заставлял слезиться глаза, пытался сорвать с голов провожающих их головные уборы. Придерживая свою фуражку рукой, полковник стоял у края взлетной полосы, наблюдая за удаляющимися огоньками. Рев двигателей стал громче, тяжелая машина неожиданно легко тронулась с места, побежала по полосе, оторвалась от нее и взмыла в воздух. Все.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 мы готовы придерживаться этих рамок майор кивнул и пододвинул стул уселся напротив лохузана соловья байснями не кормят так ведь э простите все это обвел взглядом комнату гальченко. можно понимать как некий аванс в счет будущего если конечно я вас правильно понимаю.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 — Вот это? — коснулся рукой лица Лохузен. — Следы того времени? — Вы правильно угадали. — И где же вы? — А вы архивы, поднимите. Там все есть. — Но это не к спеху. Так что же вы хотели мне сообщить? — Полковник, вы в ресторане давно не были? — Недавно обедал, а что? —